Глава третья. Бесконечные споры. Доходившие через Красное море сведения о неудачах боевых действий арабов были весьма неприятны для английских представителей в Египте и Судане. Что касается правительства Индии, то оно относилось к восстанию с явным неодобрением, и угроза его неудачи воспринималась легко. Хотя общественное мнение Англии в то время лишь смутно осознавало все значение восстания, Эхо его в правящих кругах отдавалось громко и вызывало противоречивые взгляды, создавшие незаметному порту Рабук громкую славу, пока в конце года она не была заглушена шумом падения кабинета Асквита. Проблема оказания практической поддержки восстанию встала перед военной комиссией кабинета. Был сделан ряд предложений, главнейшим из которых было продвинуть английские войска в Египет, а также занять Акабу с целью создать угрозу турецким сообщениям с Геджасом. Однако продвижение вглубь потребовало бы много времени, а наряду с этим шериф высказывал неудовольствие в отношении проекта высадки английских войск в Акабе. В результате английское верховное командование, не желавшее посылать войска, было весьма довольна возможностью воспользоваться этим предлогом и избежать необходимости их отправки. Смотрите фото во вложении. Томас Эдвард Лоуренс. Все же создавшееся осенью опасное положение потребовало немедленной отправки помощи. Возможность турецкого наступления из Медины на Мекку становилась угрожающе близкой. Было более всего вероятно, что турки начнут свое продвижение через Рабук, что являлось наименее трудным, и этот путь был многоводен. Кроме того, он изобиловал припасами, заготовленными англичанами для шерифа, и таким образом представлял собой солидную приманку. Перед лицом надвигавшейся опасности Мак Магон настаивал на отправке в Рабук английской бригады, Мюррей упорно этому противился. Возможно, что он мало верил в успех восстания или же недооценивал его значение. Жанглировать аргументами было легко. Появление английских войск в такой близости к святым городам грозило вызвать антагонизм мусульманского мира, и даже арабы могли быть призваны на помощь. При этом учитывались больше прошлые колебания шерифа, чем его теперешнее желание получить помощь. Говорили, что даже в том случае, если бы войска были посланы, это могло оказаться напрасным, так как турки смогли бы направиться другим, внутренним путем. Пытаясь преодолеть все эти возражения, 13 сентября Макмагон совещался с Мюрием. Не достигнув согласованного решения, они передали дело на усмотрение военного министерства. Полился поток телеграмм между Верховным комиссаром, Министерством иностранных дел, главнокомандующим в Египте и начальником генерального штаба в Лондоне. Министерство иностранных дел передало вопрос на рассмотрение военной комиссии, которая, в свою очередь, запросила мнение генерального штаба. Мюррей нашел сильную поддержку своим возражениям от своего преемника в центре. Вильям Робертсон принял дела с твердым намерением урезать всяческое отвлечение войск на дальние фронты, для того, чтобы сконцентрировать все возможные силы на Западном фронте. Разделавшись к своему великому удовольствию с Галиполи, но запутавшись в Солониках, он не имел ни малейшего намерения быть втянутым в новое дело. Робертсон изложил свои взгляды в докладе 20 сентября 1916 года, в котором определенно высказался против отправки войск, считая, что непосредственная помощь должна быть ограничена только поддержкой со стороны флота. Несколько министров, а среди них сами лорд Керзан и Остин чемберлен не согласились со взглядом Робертсона, исходя из тех соображений, что командование на месте, по всей вероятности, знает больше о том, что требуется и каковы настроения арабов, чем генеральный штаб в Лондоне. В конце концов, было решено запросить мнение вице-короля Индии и главнокомандующего английскими войсками в Египте и Месопотамии. В ответе вице-короля выразилось довольно милостивое отношение чиновников Индии к восстанию арабов, которое было для них неприятным сюрпризом, но выдвигались различные возражения против отправки войск в Рабук. В конце заявлялось, что неудача восстания в Индии, а также в Афганистане, будет для Англии менее предосудительной, чем военная интервенция в целях поддержки восстания. А ответ генерала Мод из Месопотамии отражал примерно тот же взгляд. Он сообщил, что племена, находящиеся в сфере его влияния, не настолько заинтересованы в восстании, чтобы вообще их трогал исход его. Мюррей же высказал оптимистический взгляд, указав, что, по его мнению, в настоящее время войск вообще не требуется. Эти ответы не удовлетворили министров, которые требовали проведения быстрых мероприятий, однако Робертсон заявил, что он ничего не имеет добавить к своему первоначальному докладу и перед лицом его непреклонного упорства министры сдались. Но удовлетворение Робертсона было весьма кратковременным, так как вскоре его упорство снова было испытано ходом событий, которые не только привели к возобновлению нажима со стороны Министерства иностранных дел, но и к новому давлению со стороны Франции. Восстание арабов против атаманского владычества явилось событием, в известной степени благоприятным для французских интересов. Значение его с политической точки зрения заключалось в том, что оно могло распространиться среди народов, населяющих Палестину, Сирию и Малую Армению, освободить эти области от турецкого ига и явиться поводом для французской интервенции. С военной же точки зрения восстание арабов могло приковать к себе турецкие силы в соответствии с его масштабом, с точки зрения ислама оно должно было заставить большинство французских подданных мусульман рассматривать турок как оскорбителей святых мест и вследствие этого усилить в них чувство лояльности по отношению к Франции, которая сражалась против союзников атаманской империи. Французский премьер-министр подчеркнул значение возобновления паломничества – и отправки нескольких религиозных знатных лиц, заведомо лояльных, которые смогли бы доставить эмиру Мекки подарки и денежную помощь с поздравлениями от наших подданных мусульман. Эту политическую депутацию должна была дополнить французская военная миссия, составлена исключительно из мусульман, но во главе с французским офицером. Эти мероприятия были тотчас же проведены в жизнь. Во главе миссии был поставлен подполковник Бреман ученый, знаток по вопросам Аравии, прослуживший ряд лет в Северной Африке. Ему было поручено организовать штаб-квартиру в Египте, в то время как арабская часть миссии во главе с артиллерийским офицером отправилась в Геджаз. Миссия прибыла в Александрию и через две недели отправилась в Геджаз вместе с политической делегацией. По высадке в Джидде, Состоялась торжественная встреча, которая была отмечена арабами пышными речами, а французами – передачей им подарков в 1 миллион 250 тысяч золотых франков. Несколько дней спустя начался приезд паломников из Французской Африки. Продвижение Кавалькады к Мекке сопровождалось излияниями религиозного восторга, смешанными с радостью при получении денег. По возвращении из Меки глава делегации сообщил, что шериф не проявил особой радости в принятии французской военной помощи, считая, что это может лишь повредить делу. Наряду с этим шериф предупредил французское министерство иностранных дел, что в случае отсутствия под рукой в момент возникновения серьезных опасностей военной помощи со стороны французов, весьма возможно, что арабы договорятся с турками. При этом он намекнул, что... «Наше водворение в Сирии может вызвать ряд затруднений со стороны шерифа Мекки, если мы не воспользуемся его теперешней слабостью для того, чтобы заключить с ним соглашение, а оно положит предел его честолюбивым замыслам, признав те из его желаний, которые соответствуют нашим интересам». Эти затруднения и возможности не ускользнули от внимания английского министерства иностранных дел. Поскольку избежать вмешательства французской миссии было невозможно, оставалось лишь поставить вопрос о том, чтобы за ней последовала посылка войск, имевшая более практическое значение. Поэтому на следующий же день после прибытия миссии в Александрию английское правительство обратилось с просьбой к Франции о присылке воинских частей. Военное министерство высказывалось за желательность присылки полевой батареи и как можно большего числа специалистов-мусульман. К сожалению, последнее не могло быть выполнено немедленно, так как у французов вовсе не было туземцев-артиллеристов. В ноябре отряд, включавший пулеметчиков, инженеров и две батареи общей численностью в тысячи человек, собрался в Суэце для завершения своей подготовки. Таким образом, отряд мог пригодиться лишь в дальнейшем, а на создавшуюся в то время критическую обстановку никакого влияния не оказывал. Чтобы компенсировать собственную неподготовленность, французы присоединились к хору голосов, настаивавших на необходимости отправки бригады в Рабок. Фахри еще не двинулся на Мекку, но было ясно, что с каждой недели опасность его выступления становилась все более и более неизбежной. Хотя никто из английских офицеров и не мог предсказать, Сколько еще времени продлится инертность турок, но они все же чувствовали, что ей наступит предел. Несмотря на первоначальные потери, силы турок в Геджасе были столь же велики, как и в начале. Они состояли примерно из 10 тысяч человек, базировавшихся на Медине, 2500 человек расположенных к северу вдоль железной дороги и 1200 человек, охранявших ветш. Силы арабов к тому времени были разделены на три отряда: один, насчитавший около пяти тысяч человек под командованием Али, опирался на Рабук, другой примерно в 4 тысячи человек во главе с Абдулой находился близ Мекки, и третий примерно в 7 тысяч человек под командованием Фейсала был расположен в Янба с целью проведения военных операций на железной дороге. Но они все же находились на порядочном расстоянии от Медины. Кроме того, Али и Абдулла, по-видимому, переложили большую часть нажима со стороны турок на Фейсала, люди которого уже едва держались. 19 октября наступление турок, произведенное, как это удалось установить в дальнейшем, разведывательным отрядом в 80 человек на верблюдах, заставило Фейсала отступить от Бир-Аббаса Хамре. За три дня перед этим Сторс и Лоуренс высадились в Джидде, где их встретил Абдулла. Лоуренс, который стремился найти вдохновенного пророка-вождя, нового Мухаммеда, вскоре убедился, что Абдулла для этой роли непригоден. Его характер отражался в его наружности. Это был толстый человек невысокого роста с круглым гладким лицом, толстыми губами и моргающими глазками. Арабы считали его хитрым политиком и прозорливым государственным человеком. По мнению Лоуренса, он был скорее первым, чем последним. И хотя Абдулла говорил, что для них остался лишь один выход, а именно погибнуть в бою перед святым городом, чувствовалось, что для этой героической цели он предназначал своего отца. Шериф при переговорах с Лоуренсом по телефону из Мекки подтвердил это решение, после чего Абдулла, слегка улыбаясь, попросил о том, чтобы бригада английских войск, по возможности из мусульман, стояла на готове в Суэце для предотвращения несчастья в том случае, если бы турки повели наступление из Медины. В ответ Лоуренс заявил, что он желал бы посетить Фейсала и лично выяснить обстановку. С трудом удалось убедить по телефону шерифа дать на это свое согласие. Телефон неожиданно оказался новой игрушкой для шерифа, интерес которой еще не исчез, так как в тот же вечер англичане были вызваны к телефону, чтобы послушать духовой оркестр шерифа, недавно захваченный у турок и игравший в мекке. Когда же Лоуренс выразил свое восхищение игрой оркестра, шериф заявил, что на следующий день он отправит оркестр форсированным маршем к нему в джидду, чтобы самому послушать оркестр по телефону из джидды. На следующее утро после того, как это удовольствие было испытано, Лоуренс уехал в Рабук, где встретился с Али. Последний также мог быть исключен из запроса. Изношенный и утомленный, от жизни в 37 лет, с усталым ртом и нежными руками, он обладал хрупким здоровьем и неуравновешенным характером. Для дальнейшего путешествия Али предоставил Лоуренсу верблюдов и двух проводников. Чтобы скрыть тот факт, что неверный едет вглубь священной провинции, Али отложил отъезд Лоуренса до темноты, предложив ему вдобавок сменить свою одежду на одеяние араба. Когда они ехали ночью, Лоуренс думал о том, что это был тот путь паломников, по которому несметное число лет тому назад народы с севера шли, чтобы побывать в святом городе, принося с собой дары своей веры святыне. Ему казалось, что восстание арабов может оказаться в неизвестной степени возвратом паломничества, возможностью принести обратно на север в Сирию идеал за идеал, веру в свободу за их прошлую веру в откровение». Это вскрывает романтический дух человека, который собирался вдохновить людей на крестовый поход в обратном направлении. После остановки для приема пищи и нескольких часов отдыха в деревушке на расстоянии 80 километров, Лоуренс поздно вечером на второй день добрался до Хамра и застал Фейсала, ожидавшим его. «С первого же взгляда я почувствовал, что он является именно тем человеком, которого я приехал искать в Аравии». Вождем, который покроет восстание арабов, неувидаемой славой. В своем белом шелковом одеянии и коричневом головном уборе, повязанном блестящим золотисто-красным шнуром, Фейсал казался очень высоким и стройным. Его веки были опущены, а его черная борода и бесцветное лицо были похожи на маску по сравнению со стройной, спокойной насторожностью его тела. Он напомнил Лоуренсу памятник Ричарду «Львиное сердце» Фонтевра. В действительности, внутреннее сходство было еще более глубоким, чем наружное. После обмена приветствиями, Фейсал вежливо спросил своего гостя. — Нравится ли вам здесь, в Ади Сафра? — Да, — ответил Лоуренс, — но далеко от Дамаска. Это был удар, который заставил вскипеть кровь Фейсала, но вместе с тем скрепил союз между ними, как в те времена, когда двое людей по древнему обычаю вскрывали себе вены и смешивали свою кровь. Но даже у Фейсала настроение было подавлено. Оно несколько приподнялось, когда он узнал о предстоящем прибытии египетской батареи, но затем вновь упало при известии о том, что турецкая артиллерия превосходила присылаемые ему устарелые пушки. Это лишало арабов надежды на то, что они смогут принудить турок к сдаче Медины. Фейсал откровенно заявил, что он отступил, чтобы дать отдых своим войскам, и настойчиво требовал артиллерии, и при том самой современной. Такой же, но еще более настойчивый запрос Лоуренс услышала от Молода. Действительно, боевого солдата, первого солдата регулярной армии, присоединившегося к Фейсалу. Будучи турецким офицером, Молод оказался таким поджигателем арабского национализма, что был дважды снижен в должности и провел два года в ссылке. Затем, командуя полком турецкой кавалерии в Месопотамии, он был взят в плен англичанами. Как только он услышал про восстание арабов, он вызвался пойти добровольцем в армию Фейсала. Мучимый сознанием бессилия этой армии, он с яростью настаивал перед Лоуренсом. «Не пишите нашу историю. Самое нужное сейчас – это драться, драться и бить их. Дайте мне батарею шнейдеровских горных орудий и пулеметы, и я покончу с ними. Мы говорим и говорим, но ничего не делаем». Разговор после ужина дал возможность Лоуренсу выявить существенный момент точки зрения арабов. Выразив свое соболезнование вождям арабов, пострадавшим в Сирии, Лоуренс к своему удивлению услышал ответ, что они хотя и косвенно, но все же заслужили справедливое наказание за свою готовность признать над собой в качестве цены за оказанную поддержку власть французов или англичан. Правда, Фейсал не присоединился к всеобщему обвинению, но все же он позаботился о том, чтобы Лоуренс обратил на это внимание. Он отметил, что установившаяся за Англией репутация страны, захватывающая те территории, которые она защищает, может вызвать тревогу среди ее молодых союзников. На следующий день Лоуренс воспользовался возможностью изучить силы арабов вблизи. Обычно они принимали его за турка и не скупились на различного рода предположения относительно того, как с ним разделаться. Он отметил себе, что арабы являются крепким народом, все очень темные от загара. Некоторые даже, похожи на негров, сухие до последней крайности, носят лишь тонкую рубашку, короткие трусы и головную повязку, которая служит им для всевозможных целей. Лоуренс предоставляет воображению каждого состояние волос под повязкой. Но арабская поговорка гласит, что непокрытая голова является признаком неблагородного ума. Новая армия Фейсала была расточительной, по крайней мере, в одном отношении. Ее солдаты ходят повсюду, обвешенные патронными лентами, и стреляют из ружей при первой возможности. они изучают пристрелку на практике. Что касается их физического состояния, то я сомневаюсь, чтобы имелись более выносливые люди, чем арабы. Лоуренсу казалось, что их единство все еще было обременительным союзом и могло быть слишком легко нарушено каким-либо несчастьем, потрясением же от одного поражения в бою с тяжелыми потерями сломило бы их волю к продолжению войны. Наряду с этим он обнаружил новое утешение в ознакомлении с неровной и покрытой скалистыми утесами местностью. Единственные пригодные дороги проходили через долины, которые правильнее следовало бы назвать ущельями. И он чувствовал, что даже эти беспорядочные части арабов будут в состоянии удержать любое турецкое наступление, если их снабдить легкими пулеметами, чтобы обстреливать дофиле. «Среднее возможное расстояние определяется в 200-300 ярдов», — отметил он в своем докладе. «А при стрельбе в упор арабы стреляют вполне хорошо. Холмистый пояс, прямой рай для снайперов, И одна или две сотни решительных людей, особенно с легкими пулеметами, легко переносимыми в гору на руках, были бы в состоянии удержать любую дорогу. Выяснив обстановку, Лоуренс получил конвой до Янба, где он ожидал прибытия английского военного корабля, который доставил его в Джидду. Здесь он застал адмирала Вэмиса, с которым совершил переезд через Красное море в порт Судан. Прежде чем отправиться вниз по Нилу в Каир, Лоуренс в Хартуме изложил свои впечатления Вингейту. Сам Лоуренс оценивал создавшееся положение как многообещающее, пока у арабов в качестве военных советников находится несколько сведущих английских офицеров. Против посылки английских частей в Геджас он возражал, считая, что подобное мероприятие заставит выступить против шерифа ряд племен. Однако в данный момент его взгляды по обоим вопросам являлись взглядами меньшинства. Это было вполне естественно, так как пессимизм всегда проявлялся больше в тылу, чем на фронте, а из европейских офицеров только один Лоуренс побывал на фронте. Остальные неизбежно поддавались тому настроению уныния которое преобладало в Рабуге и склонялись к мнению, что высадка английских частей является единственным верным выходом для предотвращения захвата Мекки турками. Естественная тенденция оценивать военную обстановку обычным стандартам приводила их к выводу, что арабская армия не была в состоянии оказать какое-либо серьезное сопротивление туркам. Последнее было, конечно, справедливым заключением, пока арабы пытались пользоваться обычными методами регулярной войны. В результате совещания с Вемисом Вингейт отправил в Лондон телеграмму, в которой указал, что для удержания за собой рабуга с помощью морских сил требуется еще по крайней мере одна бригада регулярных войск с артиллерией. Если же в этом будет отказано, то в качестве альтернативы он просил о присылке хорошо подготовленного отряда арабов численностью 5000 человек, даже с артиллерией. Учитывая возможность дальнейших препятствий и затяжек со стороны военного министерства, он добавил, что собирается отправить в Рабук орудия, пулеметы и звено из четырех самолетов, на что разрешение уже имелось, а также начать организацию сил арабов. Телеграмма Вингейта была встречена генеральным штабом в Лондоне как доказательство правильности той точки зрения, что всякая интервенция повлечет за собой неограниченную ответственность. Робертсон ухватился за телеграмму и, в частности, за выражение «требуется по крайней мере». 2 ноября он выдержал еще один бой в военной комиссии, когда министры ему заявили, что исходя из того, что происходило с Румынией и год тому назад произошло с Сербией, они пришли к заключению, что Англия будет представлять собою печальное зрелище в глазах всего мира, если позволит погибнуть от отсутствия помощи еще одному союзнику. В дальнейшем Робертсон не без обиды в голосе жаловался на то, что подобные доводы, вызываемые моментом, было нелегко парировать. Он чувствовал, что из-за отсутствия доказательств справедливости обратного единственное, что оставалось делать, это строго придерживаться ранее сделанных выводов. Поскольку его положение еще было прочным, военная комиссия попыталась выйти из затруднения советом передать решение в подкомиссию состоявшую из Эдварда Грея, лорда Керзена и Остина Чемберлина. В подкомиссии Грей обычно придерживался той точки зрения, что отклонять официальное мнение военного ведомства является нежелательным, но сознание опасности положения в Аравии и возможных последствий пересилило сомнения двух других министров. После продолжительного обсуждения вопроса, который Робертсон нашел весьма неприятным, ему было предложено доложить, какие силы потребуются для того, чтобы удержать Рабук от возможного наступления. Он не хотя согласился это сделать, хотя и добавил в виде предостережения, что «Я никогда не смогу заставить себя подписать приказ об использовании английских войск для задуманных целей». Это является нескрываемой угрозой выйти в отставку, если только его стратегические замыслы будут принесены в угоду политическим соображениям. Угрозой, которая имела большой эффект в тот период войны, когда государственные деятели всех стран вследствие боязни крикливых протестов попадали в подчинение генералам. Робертсон представил доклад, в котором он подчеркнул, что «Мы должны быть настолько сильны, чтобы противостоять не минимальному, а максимальному количеству сил, могущих быть брошенными неприятелем. Исходя из этого, он определил потребное количество войск в две пехотные бригады, две артиллерийские бригады и два кавалерийских корпуса на верблюдах со вспомогательными частями. Всего около 16 тысяч человек, поскольку даже по расчетам Робертсона В Гиджасе имелось не более 15 тысяч турок, это, несомненно, являлось щедрой оценкой, особенно если учесть, что задача отряда заключалась в обороне при поддержке орудий военных кораблей. Очевидно, что чем больше была цифра, означавшая количество необходимых для отправки войск, тем меньше было вероятности, что войска эти будут отправлены. Представленный доклад с предшествующей ему угрозой оказались достаточными, чтобы удовлетворить премьер-министра. Что же касается остальных министров, то их внимание было отвлечено политическими событиями, предшествовавшими падению правительства Асквита. Когда под руководством Малойда Джорджа сформировался новый военный кабинет, члены его, конечно, не имели никакого желания тотчас же вступать в конфликт со своим главным советником по военным делам из-за столь незначительного вопроса. К тому же и последние затруднения для Робертсона были устранены решением, которое было предложено со стороны арабов. Недаром Робертсон в следующие годы отдавал должное вдохновению полковника Лоуренса в осуществлении создавшейся в то время перемены в обстановке. К тому моменту, когда Робертсон приготовил свой доклад, Мюррей сконцентрировал в Суэце две бригады, которые были готовы к отправке в Рабук по получении приказа из Англии. Эти силы оставались там до тех пор, пока в конце января Мюррей не получил приказания отправить обратно во Францию целую дивизию. На побережье Красного моря положение продолжало оставаться тревожным. В Медине турки печатали в большом количестве листовки о том, что вновь назначенный ими шерифом Али Хайдар известил о своем намерении вернуть арабов на истинный путь, а также о предстоящем прибытии из Европы турецких дивизий. Эти листовки, получившие широкое распространение, произвели громадный эффект. 1 декабря Фейсал сообщил в Джиду, что Фахри Паша вышел из Медины. Фейсал требовал подкрепления, но возникшие между братьями натянутые отношения и невнимание Али и Абдулы к активным действиям делали его перспективу безнадежной. Английские корабли доставили из Индии в Рабук около 4000 пленных арабов, но лишь ничтожная часть их согласилась присоединиться к войскам шерифа. Причем все они хотели быть офицерами. Что касается небольшого числа египетских войск, которые были посланы в качестве охраны самолетов, то они прежде всего были заняты охраной самих себя, так как в течение нескольких дней была опасность, что на них могут напасть арабы, не столько из вражды, сколько вследствие жажды добычи. Хорошо еще, что для удержания египтян нашелся такой человек, как Джойс, с его характером. Три турецких батальона с шестьюстами всадников на верблюдах и тремя орудиями атаковали отряд Фейсала и отогнали его к Янба. Его части обращались в бегство при малейшей потере. Случаи дезертирства участились, в результате туркам удалось овладеть дорогой между янба и Рабугом и отрезать Фейсала от Али с суши. Во время этого кризиса Лоуренс высадился в Янба. 10 декабря в Джидду из Мекки прибыл шериф, чтобы встретиться с Вильсоном. Он вручил Вильсону письмо с просьбой об отправке в Рабук шести батальонов и добавил, что хотя он предпочел бы мусульман, но, учитывая создавшуюся обстановку, согласен принять и христиан. В результате Вильсон послал соответствующую телеграмму, однако на следующее утро шериф переменил свое решение и взял свою просьбу обратно. Таким образом, разговоры шли без конца. Некоторые из вождей арабов настаивали на присылке войск, другие намекали на желательность заключения мира с турками. Ввозившиеся в страну в огромном количестве винтовки исчезали. Многие из них продавались и даже туркам. И имелись подозрения, что то же самое происходило и с продовольствием. Накануне Рождества Вильсон провел совещание с несколькими офицерами для рассмотрения вопроса об эвакуации Рабуга. Сообщали, что приближавшиеся турецкие части насчитывали около пяти тысяч человек. 29 декабря Венгейт занял пост Верховного комиссара Египта, с которого Макмагон был снят под давлением враждебных ему сил. Для выявления желательности присылки войск, Вингейт отправил через полковника Пирсона телеграмму, которая в действительности была ультиматумом шерифу, и требовала от него решительного ответа. Шериф прислал ответ, который, несмотря на его неясность, смог быть истолкован как согласие принять помощь со стороны английских войск. В связи с этим Пирсон протелеграфировал в Каир просьбу Мюррею произвести отправку бригады, которая находилась на готове. Отправка была намечена на 9 января. Казалось, что долгожданное мероприятие, наконец, будет проведено в жизнь, но в действительности оно так и не было реализовано. Все приказания были отменены, причем на этот раз окончательно. 6 января Вильсон после кратковременного пребывания в Египте вернулся в Джиддо. По дороге он остановился в Янба, где виделся не только с Фейсалом, но и с Лоуренсом. Хотя Вильсон до тех пор и был убежденным сторонником отправки английских войск в Рабук, вернувшись, он стал смотреть на положение более оптимистически и был лишь озабочен реакцией, которая могла явиться следствием высадки английских войск. По прибытии в Джидо, Вильсон увидел последнюю телеграмму шерифа и признал ее неудовлетворительной. Он написал Вингейту о том, что отправка войск не должна производиться до тех пор, пока шериф не потребует в письменном виде присылки войск с принятием на себя ответственности за последствия их появления в Геджасе. 9 января Вингейт отправил об этом телеграмму шерифу. Хотя многие из окружавших шерифа и высказывались, за принятие помощи шериф колебался взять на себя ответственность. Он оставался в нерешительности два дня, а затем ответил, что в данный момент в помощи английских войск он не нуждается. Но хотел бы оставить за собой право их вызова в случае перемены обстановки. Фейсал с Лоуренсом в качестве советчика уже выступил из Янба для флангового марша по берегу Красного моря на расстояние 350 километров к Веджу. 23 января последний был занят передовой колонной арабов, высадившихся с кораблей. Два дня спустя английская бригада, находившаяся в ожидании в Суэце, была отправлена обратно. На войне, сказал Наполеон, приходится рассчитывать не только на людей, но и на отдельного человека. Это еще более верно при участии в войне иррегулярных войск. В январе 1796 года молодой 26-летний человек сумел убедить директорию пойти на смелый шаг, который точно так же начался с флангового марша вдоль побережья Ривьеры. Лоуренс перед началом его первой арабской кампании был ровно на два года старше, чем был Наполеон Бонапарт во время его первой итальянской кампании. Любители исторических совпадений могут обнаружить исключительную цепь событий. 16 октября, в тот день, когда Лоуренс высадился в Аравии, Наполеон был произведен в генералы за услуги, оказанные им во время восстания в Андемьере. 27 марта Наполеон принял командование над итальянской армией, а Лоуренс произвел свой первый самостоятельный набег на Геджатскую железную дорогу. 10 мая, в годовщину моста Лоди, Датой, с которой Наполеон начал считать свое предвидение сверхчеловеческих достижений, Лоуренс был окончательно лишен возможности соединиться с английской миссией и остался один с арабами в экспедиции, которая подняла арабскую кампанию на новую высоту, а его самого вознесла до кульминационной точки подъема. Однако аналогия не должна заходить слишком далеко.